Когда вышли перемены в форме военной одежды, то князь ехал в коляске с одним из своих знакомых, который поклонился попавшемуся навстречу монаху. Меншиков спросил, почему вы ему поклонились? Знакомый отвечал, что он всегда кланяется духовным лицам, а также и монахам. Князь на это заметил, почему вы знаете, что это монах? Может, это новая лейбгусарская форма? Однажды Меншиков в числе других... Сопровождал Николая Павловича в Пулковскую обсерваторию. Непредпрежденное обсещение императора, главный астроном Струве, в первую минуту смутился и спрятался за телескоп. «Что с ним?» — спросил государь. «Вероятно, Ваше Величество», — заметил Меньшиков, указывая на знаки отличия свиты, «он испугался, увидав столько звезд не на своем месте». В кабинете князя Меньшкова Между двумя портретами известных в свое время временщиков помещено было распятие. Когда спрашивали Александра Сергеевича, что это значит, он отвечал, «Это Иисус Христос на Голгофе, распятый между разбойниками». Братья Бибиковы, Дмитрий, Илья и Гавриил Гаврииловичи, слыли в Петербурге, первый за гордеца, второй за игрока, а третий за хвостуна. Меншиков уговаривал, что из Бибиковых один надувается, другой продувается, а третий других надувает. В английском клубе некто заметил, что в известный комитет назначен был членом лицо, не имевшее о деле никакого понятия, выразил свое недоумение так. По какому поводу приобщили его к этому делу? Меньшиков ответил, вероятно, приобщили неисповедов. Князь, Иван Малахазович Андроников, 1798-1868 годы. Князь Иван Малахазович Андроников, бывший военный губернатор Тифлийский, в войну 1855 года был назначен начальником Ахалцикского отряда. Войск у него было очень мало, неприятель же был гораздо сильнее его своей численностью. При таком критическом положении князь Андроников созвал военный совет, в котором участвовали, кроме начальников отдельных частей, офицеры и генерального штаба и предложил членам совета высказать свое мнение. Все почти без исключения высказались за отступление, предлагали укрепиться около Боржома и вести оборонительную войну. Князь Андроников выслушал всех, И, как было позднее время ночи, сказал, что пора разойтись спать, не высказав решительно никакого своего мнения. На рассвете князь Андроников встает, садится на лошадь, подъезжает к правофланговому батальону и приказывает барабанщику бить тревогу. Войска вскочили, думая, что турки нечаянно напали на наш лагерь, не тут-то было. Подан был сигнал наступления, и русские войска пошли на турок» застали неприятеля врасплох, опрокинули и на голову разбили. Победа блестящая. После победы все, разумеется, участвовавшие накануне в военном совете, пришли тут же на позиции поздравлять князя с блестящим успехом. Он, в свою очередь, тоже благодарил членов совета и сказал, «Вчера, господа, вами высказано было много слов вашей тактике а сегодня я вам показал дело моей практики». Граф Аракчеев, 1769-1834 годы. Аракчеев страдал бессонницей, Раздражительный, капризный, более чем когда-либо. Граф ложился обыкновенно в это трудное для всех к нему приближенных время на диван, а доктора сажал около себя. После тягостного молчания, прерываемого тяжелыми вздохами, он вдруг обращается к доктору и говорит протягивая к нему руку. «Пощупай мне пульс». «Доктор пощупает ему пульс». «Что, я болен?» спрашивает граф. «Да, ваше соседство вы больны». «А знаешь ли, от чего я болен?» «Не знаю, ваше сиятельство». но ну, так я скажу тебе». «От того, что ты дурак». Наступает опять молчание, слышится вздохи и призывание Бога. «Что ж ты все сидишь?» Скажет друг граф доктору, ты бы походил. Доктор начинает ходить. Мало-помалу шаги его надоедают начальнику. Ты мне и вздремнуть не даешь, говорит он доктору. Все, ходишь, хоть бы посидел. Врач садится. Потом опять ходит по приказанию капризного начальника. Словом, чтобы не раздражать больного, становится вполне его автоматом.